Подошёл последний год, замаячила аспирантура, и надо было набрать положенное количество очков, чтобы получить рекомендацию от той самой общественности, которую Орловы Соколовы последовательно игнорировали. Танины псевдокожаные юбочки, сапоги до колен и прочую фурнитуру тоже нельзя было сбрасывать со счетов. это всё тоже учитывалось некоторым отрицательным образом. Толя Порошка, комсор курса, третий угол треугольника, во всеуслышание заявил, что готов всё что угодно подписать, если в их рекомендациях будут написаны чёрным по белому слова. В общественной жизни факультета никакого участия не принимает. Толя был хохол из Западной Украины. После армии Злой красавец и дурак. К тому же с таким утонченным чутьем на кровь, что ни одному отделу кадров не снилось. Орловых Соколовых он с первого взгляда расчислил. На своей формулировке он почти настоял, что автоматически означало, что ни в какую аспирантуру их не примут. Однако Орловы и Соколовы подтвердили свое происхождение, проявив... сатанинскую хитрость. Выяснилось, что Андрей, получивший в своё время квалификацию судьи по боксу, оказывал судейские услуги на кафедре физвоспитания. А Таня ещё того хитрей. Уже 2 года как вела гимнастический кружок в подшефной университет у школе. Всё с расчётом, конечно. но спортивная кафедра написала им роскошные бумаги на бланке, свидетельствующие об их активном участии в общественной жизни. И порошка утёрса, а заодно и утвердился во всесильности едомасонского заговора. С кристаллами со своей стороны всё обстояло как нельзя лучше. Занимались они входящей в моду симметрией а там в кристаллах с симметрией происходили всякие восхитительные вещи. Андрей строил какие-то модели, их отражал, переворачивал, и в перелицованном виде, когда правое должно было стать левым, происходила всегда какая-то маленькая заминочка, тоненькое расхождение, которое разглядел когда-то заведующий кафедрой, и теперь это... до безумия волновала Орловых Соколовых, и они сидели до поздней ночи и работали не из корысти, а из азарта и страсти. Оба аспирантских места, отпущенные на кафедру, вполне заслуженно были предназначены им. Все это знали. Однако, в конце мая, уже после защиты дипломов, одно из мест у кафедры забрали. Заведующий, человек порядочный и умный, вызвал Орловых, Соколовых. Он ценил ребят и понимал, какое это для них испытание. Он уже приготовил хорошее стажёрское место в одном из академических институтов по той же тематике и в сущности под своим же крылом. И теперь он решил, что даст им выбрать, хотя сам бы предпочёл оставить в аспирантуре Андрея. Они выслушали, переглянулись и поблагодарили. Попросили дать день на решение. Молча дошли до метро. Оба понимали, что аспирантура будет Андрею, но каждый оставлял ход другому. Возле метро Андрей сдался. Выбирать будешь С виду это выглядело благородно. Я уже выбрала, улыбнулась Таня. Вот и хорошо. Остальное будет моё. Они друг друга стояли. Никто и бровью не повёл. На парке культуры она подднула его, стряженной головой в ухо и хтайным жестом встала: "Я домой". Мы же собирались, Они действительно собирались вечером в гости. Я прямо туда приеду попозже. И вышла на своих высоченных каблуках. Длинные носки её туфель. Андрей знал, набивались треугольными ватными затычками. Обувь всегда была ей велика, трудно было купить этот редкостно маленький номер, куца стопа. Глубокий шрам под коленом. узкая волосиная дорожка на плоском животе большие соски занимающие половину маленькой груди руки и ноги коротковаты пальчики тоже изумительно красивая шея чудесный овал лица она ушла унесла всё с собой а он поехал домой в дурном настроении раздражённый обиженный должна же она понимать что он Это было то самое, о чём они никогда не говорили. Вечером они встретились у друзей. Было скучно, на Андрея напал приступ злово остроумия, он несколько раз присадил хозяйку дома, отчего нисколько не стало веселее. Ушли поздно, недовольные. Андрей взял такси, поехали к нему. Квартира у Орловых была хоть и большая, но неудобная. Родители занимали две большие смежные комнаты. У Андрея была девятиметровка. Борис Иванович страдал бессонницей, а водопроводные трубы, подверженные эффекту Помпеду, начинали страдальчески реветь, если открыть кран. Памыться таким образом после того, как родители укладывались, было бы бесчеловечным. В темноте Они уже вдвоём на узеньком диванчике, не оставлявшем места для обид, он заговорил с ней, как только почувствовал, что ему ни в чём не отказано. Ты дура, Тень. Я ж мужик. Ты на меня ставь, не пузырься. Я люблю тебя. У нас же всё-всё общие. Она ничего не отвечала. общность их была наиполнейшая когда же она исчерпала стань сказала грустным и пустым голосом кажется я опять влипла он зажёг свет закурил она укрылась от света в подушку ну вот мы и приехали я так считаю рожай «Девочку, ладно? Угу. Тебе аспирантура, а мне девочка с пеленками?» Она никогда не плакала. Но если бы заплакала, то именно сейчас. И он это понимал. Таня оформилась на работу в академический институт. Сделала аборт и собралась на юг. Андрей стал создавать приемные экзамены в аспирантуру перед отъездом. Они подали заявление в ЗАГС. Андрей считал это необходимым. Настроение всё равно было паршивое, каждый из них делал не совсем то, чего хотел и раздражался в душе на другого. Андрей провожал её на вокзал. Ехала она не одна. Часть их компании уже была в Кактобеле, теперь ехали остальные. Весело, с комфортом. Взяв с немыслимой в те времена переплатой два отдельных купе. Они поцеловались на перроне, и она поднялась на ступеньки вагона. Изогнувшись, она помахала им рукой. Так она и запомнилась ему в эту последнюю минуту их совместной жизни. В красной мужской рубашке, с не застёгнутыми на запястьях пуговицами с распущенным бессмысленно длинным шарфом на тонкой шее это был её собственный шик она начинала носить что-то особенное своё и за ней повторяли все поезд уже тронулся и он крикнул ей вслед смотри ты там витеньку не влюбись Это была постоянная шутка их компании. Начинающий писатель Витенька входил в моду, и девушки велись вокруг него густым роем. "Если влюблюсь, немедленно сообщу телеграфом", крикнула Таня, уже двигаясь в сторону юга. К Орлову Андрею Соколова Таня больше не вернулась. Она позвонила ему 10 дней спустя. ночью разбудила Бориса Иванча, который на утро Андрею высказал всё, что о нём думал. Но это значение уже не имело. Таня сказала Андрею, что к нему не вернётся, и вообще неизвестно, вернётся ли в Москву. И что сейчас, она едет в совсем другой город и вообще привет. Прекрасно понимаешь, что именно и почему. Это произошло, Андрей сказал сонным голосом. Спасибо, что позвонила, Тая. Она немного помолчала в трубку и сдалась. Как экзамены? Нормально. И опять она помолчала, потому что всё-таки не ожидала от него такого хладнокровия. Ну пока. Пока. Трубку первым повесил он. Алла Семёновна прибежала к Галине Ефимовне. Они были уже слегка знакомы, но не испытывали друг к другу большой симпатии. Галине Ефимовне вообще говоря, не нравился Андрей, а Алла Семёновна, заранее готовая к родственной дружбе, не увидев со стороны будущей тёщи большого энтузиазма, надула губы. Борис Иванович к этому времени как раз выяснил в академии насчёт кооператива, и получалось довольно складно. Квартиру можно было оформить на Таньку, раз она теперь тоже сотрудник академии. И вдруг этот телефонный звонок, когда всё уже решено и даже заявление подано. Андрей лежит целыми днями на диване и курит. Ну что ж. Он виноват, что место оказалось только одно. Да, Танька. с её способностями ещё раньше Андрюшке защититься, лопотала Алла Семёновна. Галина Ефимовна только хлопала глазами. Она не знала ни о телефонном звонке, ни об изменившихся таинных планах. Она так искренне и глубоко огорчилась, что добрая Алла Семёновна с ней мгновенно внутренне примирилась. Да и что им было делить? И им предстояло вместе внуков растить. Ну, уж совсем было уговорились, что Галина Ефимовна даст знать Оле Семёновне, как только Таня объявится. Объявилась Таня через несколько дней по телефону. Объявила матери, что всё отлично, что звонит не из Крыма, а из Астрахани. Слышно было плохо. Таня обещала написать длинное и с ног сшибательное письмо. Галина Ефимовна попыталась прокричать что-то про Андрея, но тут прервалась связь.